Издательство «Эксмо». Кэндл Райан. Холостяки. Пролог. Выдержка из газеты «Нью-Йорк-Пост». Один из самых завидных женихов Нью-Йорка, 29-летний Стерлин Куин, должен получить неожиданное наследство от дальнего родственника в Англии, но только при условии, что он женится. У британского плейбоя есть 6 месяцев, чтобы пойти под венец, и судя по всему, его завалили предложениями о браке женщин со всего мира. Это удивительная ирония судьбы для топового нью-йоркского адвоката по разводам, который называет себя закренилым холостяком, и всему городу не терпится увидеть, что из этого выйдет.